Товарищи, перед вами теперь новая задача — поднять и укрепить новую незалежную республику для счастья всех трудящих элементов, рабочих и хлеборобов. Ботильки ваны, полившие своею свежую кровью и потом нашу ридну землю, мають право владеть ею. Верно! Слава! Ты слышишь? Товарищами называют чудеса. Тише!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 то странности, похожие на глаза покойного прапорщика Шпалянского, погибшего в ночь на 14 декабря. Рука в желтой перчатке протянулась и сдавила руку Щура. — Ладно, ладно, не буду, — бормотал Щур, въедаясь глазами в светлого человека. А тот, уже овладев собой и массой в ближайших рядах, вскрикивал,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 «Тримай, его Тримай!» — закричал мужской натреснутый и злобный и плаксивый голос. «Тримай! Це провокация! Большевик! Москаль! Тримай! Вы слухали, що він казав?» Всплеснули чьи-то руки в воздухе. Оратор кинулся набок, затем исчезли его ноги, живот, потом исчезла и голова, покрываясь шапкой. «Тримай!» — кричал в ответ первому второй тонкий тенор. «Це фальшивый оратор!»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 что на ней нет шапки. В ту же секунду его адски резнула вторая оплеуха, и кто-то взвыл в небесах. «Вот он, ворюга, Марвихер, сукин сын! Дей его!» «Що вы!» — взвыл тонкий голос. «Що вы меня бьете? Це не я, не я! Це большевика держать треба! О!» — завопил он. «Ой, боже мой, боже мой, Маруся! Бежим скорее! Что же это делается?» В толпе близ самого фонтана